3. Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цицилию мы выгнали, она поносила нашу религию, и это стало известно Маман. Самок с крынки сыграл свою музыку, папа-лев показался еще раз в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решила распроститься с Цицилией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул ей... Но она оттолкнула его. Фактор Какаган прислала нам новую няньку. Она была из Униата, и это всем нравилось. Есть даже медаль, говорили нам гости, в честь уничтожения Унии. Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная. Вспоминается детство, твердила она. Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завитая и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульверизатора. «Как светло на душе!» Подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. чего это? Уж не двести или тысяч мы выиграли» раздеваемой нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Энн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемистоклюсом и Алкидами Маниловыми. Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочистые и банщики, и поздравляли нас. Хорошо, хорошо, говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками. Оркестры из ангелов играли на скрипках. Мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались. Над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны. Маман, улыбаясь, подсела ко мне. «Нынче ночью, — сказала она, — я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь». «Завтра он будет у нас». Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять. Пахло снегом, вороны кричали, лошаденки извозчиков бежали не торопясь, с крыш покапывала. «Вдруг это Серж?» — говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый штраус прокатил в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону посмотреть на парад. Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притопывали. Полицейские на больших лошадях наезжая отодвигали народ. Колокола затрезвонили, все встрепенулись. Нагнувшись в дверях, показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен, парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела. На обоях в столовой и я умилился. «Голубчик», — подумал я. Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами. Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу Дрейфус, читает журнал, и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. «Идете», — сказал он, — «и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно». Обедая мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиваровского, но она оказалась бедняжка на практике. Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. Успехи науки подивились они. Бородатые, как священные истории, они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким». «Пас!» – объявляли они. Один из них был выходящий, и маман занимала его. «Я вчера познакомилась», – говорила она, – «с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугинам, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас». «И Серж тоже», – сказал я. Час их прихода настал, наконец. Зазвенел колокольчик, я выбежал – Лампа горела в передней, маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб. Дама Чичиков и страшный мальчик.